Флаги над городом. Две недели, пока затихали бои, отряды авангарда переводили дыхание, шла лихорадочная штабная работа, планирование крупной акции да не одной, да в условиях латиноамериканского подхода к организации, да еще когда затруднена связь с городами. Хорошо, хоть несколько радиостанций работали и батареи для них пока хватало. Вася грешным делом подумывал с м ы с л от этого сумасшествия командовать стычками с в о й с к а м и Армия, за исключением командующего, которому позарез нужно было оправдаться за неудачи, и сама уже не горела желанием, так вяло демонстрировала активность. Но страх нужно обновлять. Ну там по мелочам: подстрелить ночью часового, заминировать каменный о с б п и обрушить г о р а щ е бня на полезших таких горы. В нескольких местах офицеры п о л м н е и сами предложили разграничить сферы влияния и прекратить д о н и м а т ь друг друга налетами и засадами. Есть сведения из Лопаса от нашего человека в министерстве. Начал Антонио, но поперхнулся после обжигающего взгляда Габриэля. Антонио, без лишних подробностей, среагировал Касик. Конфликт между соратниками п о х у н т е подтвержден. Президент весьма недоволен ходом операции, особенно после того, как к нему прорвалась организованная нами делегация к е ч у а Командующий армией попытался отпереться, но тут дошла информация о разгроме тракторной школы, и это стало последней каплей. А какое дело президенту до ч а с т н о й школы? Поднял голову от записи ч а т е к б а р е н т е с т о ж е возился с идеей маломеханизации общин. Он попытался получить помощь на эту программу от американских агентств Международного развития Альянса ради прогресса, а также продовольственной организации ООН. Даже приглашал в страну американца Фреда Питера, хозяина компании a а р г t т р а к т о р к о p п r a t i o n А тут ему армия такую козью морду сделала. В итоге он приказал вернуть ВВС на базы и более наземное д е й с т в и я не поддерживать. Хорошая новость, улыбнулся ч а Не будут мешать эти с т р е к о т а л к и Погоди, а что со школой-то? Там же наши. О, там все прекрасно. Успокоил Васю Габриэль, начальника школы с е н ь о р а пресса. Вынули из у з е л и щ а отряхнули, извинились и вернули на место. Он же не будь дурак, выкатил список претензий за попорченную технику и сумел выбить компенсацию примерно наполовину заявленного. Что посмеялся и кубинцы, и кечуа, и п а р а г в а й с Боливицам. А что с плохими новостями вернул всех на землю косик. Габриэль вытащил из сумки несколько листов и пустил их по рукам. По мере чтения веселое выражение с л и ц пропадало, уж больно нехорошие бумаги удалось добыть. Официальный запрос Министерства обороны Боливии о создании вооружения двух батальонов рейнджеров. Не менее официальный ответ из США о создании мобильной инструкторской группы БЛ четыреста четыре. и ч и с л а служащих в войсках специальных операций, п о д к р е п л е н н о й программой военной помощи. Майор Райф Шелтон, три офицера в званиях от капитана до лейтенанта и дюжина сержантов. Прибытие в Лопас во второй половине 1967 года. Предполагаемый тренировочный лагерь для подготовки первого батальона Ла э с п р а н ц а я 60 километров к северу от Санта-Крус, второго Тарата, 20 к юго-востоку от к а ч е б а м б ы Срок подготовки шесть месяцев. Поставки оружия. Автоматические винтовки Гарант, карабины М1, легкие и станковые пулеметы Браунинга, минометы, п я т и с е м миллиметровое безоткатное оружие, супербазуки. Вроде ничего нового, но поставки намечены комплектами на батальон по четыре штуки в год. То есть к декабрю невнятная боливийская армия отойдет на второй план, а первыми противниками партизан станут два хорошо обученных и снаряженных батальона. Она мы одного за глаза хватит. Резюмировал общее впечатление Чая. Выход один: в ы р а с т и т за полгода силы, способные противостоять рейнджерам. Значит, тем более необходимо ударить сейчас, пока у армии нет этих батальонов. Границу трести будем обязательно. Тогда так. Хосе отвечает з а р е й д на юг. Тон Гевары не подразумевал возражений. А мы готовим атаку на город. И роем новые склады. Добавил Хозяйственный Римок. Зачем? Из города много чего можно привезти. По одному два человека. Группа Хасе просочилась через договорные участки, где командовавшие заслонами офицеры делали вид, что ничего не происходит. Вместе с ними шли шесть малако и просто уважаемых людей из общин, и для прикрытия, и для дальнейшей поездки в Уругвай. Но если людей вывести было не так сложно, то вот оружие никак. Тем более, что пулеметы позарез нужны в горах, поэтому отправили с одной винтовкой на троих, в расчете на то, что привезет самолет из Чили. Гондолы после затухания боевых действий возобновили маршруты в города и на рынки. И наконец вся группа, несмотря на вечное маньяное, почти без опоздания собралась в знакомом городке Баюибе. Примечание: маньяна завтра. Потом стандартный латиноамериканский ответ на вопрос когда. Конец примечания. Ученики тракторной школы п р и г н а л и и купленные, и стоявшие в ухоронках джипы и даже целый грузовик. Хосе в последний раз обошел свое воинство и скомандовал в путь. Через час они уже доехали до взлетки в Текиперенде. Встречал их Хулио Луис, глава отделения профсоюза нефтяников, на которого вывел тот самый Вили из шахтеров. Салют, как обстановка вокруг? Пожал ему руку Хосе. Полная тишина. Вся армия на север от к е м и р е блокирует горы. Успокоил Хулио. А рабочие здесь все члены профсоюза специально подбирали. Отлично. Сколько времени нужно на подготовку полосы? Мы прошлись по ней, она в хорошем состоянии. В двух-трех местах подравняем бульдозером и можно принимать самолет. Хорошо, тогда мы даем радиограмму, чтобы завтра к полудню п р о л е т е л Краска готова? Краски, необходимые для придания джипам настоящего военного вида, запасли изрядное: белой, красной, желтой, но почему-то без зеленой. х у л и о пожимал плечами и оправдывался двойным количеством красной, а Хосе свирепел и понимал, что местные не виноваты, но не объяснил им, и что нужна армейская краска. Не дай бог разболтают. Ну вот что с машинами делать? Впрочем, тот же Вилли подсказал решение: п о с л а т ь машину в б о ю б да е д о купить зеленой или синей и смешать ее с желтой, а пока подготовить джипы. Грузовик обернулся за два часа. К вечеру патрульные сияли свежей краской, и Хосе сделал себе пометочку. Утром пройтись по ним песком и землей, чтобы не выглядели такими новенькими. Малаку и общинники тем временем прочесывали п о л о с ы убирая с нее камни крупнее кулака. Бульдозер заравнивал промоину в торце. Радист получил подтверждение из а н т о ф а г а с т ы Утром джипы привели в потрепанный вид. Группа переоделась в армейскую форму и даже выставила патруль на всякий случай, чтобы отгонять посторонних у конца взлетки, где полоса упиралась в железную дорогу и трубопровод. Один из кубинцев, успевший послужить в авиации, поднял полосатый конус ветра указателя и подготовил дымовые шашки, а потом в панике бросился к хосе. Бульдозер со вчерашнего дня так и стоял, где окончил работу, блокируя дорожку. В этот момент они услышали гул моторов с запада. Счастье, что до бульдозера бежать было метров двести, и ученик н и к а успел его убрать, пока з е л е н ы й д у г л а с с к е й т р е й н с белой и красной полосами вдоль фюзеляжа делал круг над таки п е р е н д о й Кубинец зажег фальшфейеры, самолет качнул крыльями и довернул на посадку. На пробеге его дважды качнуло, и у Хасе нехорошо ёкло сердце. Но ветеран неба доролил почти д о с т р о и в ш й с я н а с о с н о й с т а н ц и и обдал встречающих клубами пыли и встал, продолжая резать воздух винтами. В левом борту распахнулась створка грузового люка. Наружу выпала лестница, а следом спустился крайне импозантный пилот в потертом кожаном б о м б е р е очках авиаторах и лихо сбитой на бекрень фуражке королевских ВВС Великобритании. Болеслав к р ы ж а м е д л о в с к и й к вашим услугам. Эмпреза-дотранспорт Аэровильна. а Когда летели, капитан? Пара пустяков. Разгружайте же вей. Я хочу ужинать дома. л е т ч и к и его бортмеханик пообедали в тенючке за раскладным столиком, пока люди Люиса и общинники со свободными от патрулирования бойцами перетаскали три тонны груза. Хусе выдал Болеславу пачку денег, которую тот тщательно пересчитал, просветлел и пригласил Малаку сопровождающими лицами на борт. Снова закрутились и подняли пыль винты. Самолет развернулся и, шевеля закрылками и скилем, встал в начале полосы. Из за к о ш к а кабины в ы с у н у л с я и помахал рукой поляк, а потом движки взревели и самолет все быстрее покатился навстречу небу. Хасе следил за ним, приложив ладонь к лбу, и только когда зеленая машина повернула в сторону Чили, опустил руку и двинулся к ящикам. Там уже трясли друг друга за грудки работяги и гирилерос. ь Хасе кинулся разнимать и минут через пятнадцать с помощью Хулио кое-как растащил их по сторонам. Профсоюз требовал оружия и не давал грузить ящики на машины. Хосе даже растерялся, но ну не стрелять же в своих. Ну а потом сообразил и отвел Хулио в сторону. Договорились на том, что Хосе забирает все необходимое для рейда, но оставляет все лишние стволы и по пятьдесят патронов на каждый. С одним непременным условием: обмене по первому требованию на Маузере. Как ни странно, это всех устроило. Рабочие лучше знали немецкие винтовки, чем привезенные американские, а Хосе избавлялся от необходимости таскать с собой лишние полторы тонны. Лучше уж бензина в канистрах взять и воды. Ну и как прошло? Как по нотам. 500 километров за три дня, четыре боя и одна погоня доложил Хосе. Обстреляны три пограничных п о с т а два п а р а г в а й с к и х один боливийский, сожжена одна боливийская казарма и уничтожено три или четыре автомашины. Когда проезжали б а й е б е по дороге обратно, там создавали отряд самообороны. Ну, мы еще им нагнали паники, сказали, что с юга наступает целая дивизия. Выжившие остались, а как же? Специально крутились перед ними в чужой форме. Ты же радио слушаешь, должен знать. Знаю, все как сбесились. Новая ч а к с к а я война, р о д и н а в опасности и все такое. Армию гонят на юг, да, мы чудом проскочили мимо колон н 4 й дивизии. Хосе вернулся крайне вовремя. Пять джипов с пулеметами при атаке на город могут стать решающим аргументом. А срок поджимал. Акцию назначили на день тела и крови Христовых, когда вся страна будет праздновать. Армия давила все слабее, и команданты понемногу перебрасывали партизан в город малыми группками под видом крестьян. Чисто Махновская тактика. Не хватало только свадьбы на тачанках. К назначенному сроку собрали около трехсот бойцов. А уж когда выяснили, что от всего гарнизона на месте от силы сотня солдат, надваси все время д а в л е л и слова полк и дивизия. Он привык, что это тысячи и тысячи человек. Но в боливийской армии дивизии не дотягивали до полка, а полки редко, когда имели в строю более пятисот человек. Сера Ора, черт е в час, когда завтрак уже давным давно прошел, а обед еще и не думал наступать, рядовой Тарелев встретил во все оружие. С винтовка за спиной, кружка в одной руке и пирожком с солтеньей в другой. Сегодня, как и все два последних месяца, у него был одиночный пост. Почти весь пол к в о е в а л в горах с этими чертовыми партизанами или гигантами. Дьявол, разбери! И потому сторожить ставили по одному. С одной стороны хреново, потому как напарник мог бы предупредить, что идет начальство, но с другой хорошо. Большинство сержантов и офицеров все равно в горах. Тем более места в малюсенькой к а р д е г а р д е и для одного не слишком много. Похоже, как достроили казарму, про караулку вообще забыли и в последний момент пихнули куда н и попадя, прямо в проездную арку сразу за воротами. Винтовка встала в угол, кружка на узенький подоконник, туда же легкий пирожок с начинкой из мяса, морковки и гороха. А сам рядовой вытащил из кармана спички, зажег спиртовку и водрузил на нее кофейник. Сегодня можно не бояться, что н е у к л ю ж и й Марио шебет задницей в с е сооружение и залет ь коричневой жижей не только себя, но и все вокруг. Рядовой повернулся к статуэтке Мадонны на полочке в углу, перекрестился и в о з благодарил деву м а р и ю р о з а р и ю за перевод из восьмой дивизии сюда в Сукре на спокойную службу. Без взятки, конечно, дело не обошлось. Пришлось подмазывать и писаря в штабе полка и его коллегу в штабе дивизии, но оно того стоило. Генерала Ванда, как рассказывал подринь, е о совсем сбесился, игнал солдат в горы, но ну, эти тупые индейцы нажаловались на самый верх, а Баренто сам на половину кечува. Да еще в к о ч у б а м б е местный полковник ничего лучше не придумал, как арестовать сеньора Перса, обучавшего индейцев управлению трактором. Дискет г и л е р о с готовит. Светая дева, но ну где трактор, а где г и л е р р о с А у президента целая программа по обеспечению техникой горных общин. Вот он и взвился. Понятное дело, что половину денег с этой программы украдут, но мешать самому с е н ь о р у президенту идея дурацкая. Так что сейчас, как говорит Падриньо, между генералами большая склока, и кто кого сожрет еще неизвестно. Барентус, конечно, президент, да вся армия подаванта. Кофейник запулькал, рядовой дунул на огонек, перелил кипящую жидкость в кружку и на всякий случай поглядел в узкое конце. Начальство не видать, поэтому можно не торопясь поесть и подумать. Тут газеты кричат, что на п а р а г в а й с к о й границе неспокойно. Эти чертовы Гуарани опять бузят на счет чака, будто м а л и м в прошлый раз досталось. И армию с гор перенаправляют на юг. Но там, если полыхнет, будет ничуть не лучше. В этих геополитических мыслях он взял кофе, с а л т е н ь ю и вышел на приступочку. Аккуратно прогрыз дырочку и высосал через нее мясной сок, чтобы не обляпаться при первом укусе, когда начинка прямо так и н о р о в и т брызнуть во все стороны. Потом глотнул кофе и уже спокойно отхватил изрядный кусок. Рот он закрыть не успел. Мимо него со страшным грохотом пролетели ворота, следом капоты борт грузовика привычного зеленого цвета, от которых рядовой едва вжался в прием двери, и наконец здоровенный кулак прямо в лицо. Тареллио успел еще остро п о ж а р е т ь что кофе и начинка все-таки плеснули на мундир, а потом в мозгу сверкнуло, х л ю п н у л нос, согнулись ноги. Боливийский воин рухнул на истертые ступени. Здоровенный индеец схватил обмякшее тело солдата за ш к и р о у и быстро потащил за грузовиком, освобождая проезд для следующих трех машин. С последней с п р ы г н у л один из бойцов, одетый точь в точь как павший рядовой, и встал в проезде с оружием на перевес. С первых двух машин по выходящим во внутренний двор казармы окнам ударяли пулеметы, посыпались блестящие на солнце осколки. Два или три сержанта схватили за пистолеты, но тут же упали, сраженные меткими выстрелами. Остальное воинство, отсечённое от пирамид с оружием, предпочло поднять руки. л ю ж е у стены рядовой Тарелло разлепил глаза и, словно сквозь дымку, смотрел, как налетчики сбивали прикладами замки складов, открывали борта грузовиков и гнали сдавшихся грузить захваченные. Он отстранённо подумал, что молитвы девы Марии Розалии всё-таки прошли в п у с т о ю От боев в горах она его уберегла, но он же просил уберечь от неприятностей. Потом его в з д е р н у л и на ноги и тоже приставили таскать ящики. В кабинете полковника Вася перелистал телефонный справочник и набрал номер. Издательство «Прогресс». Слушаю. Вашингтон. Вальпараисо. Как у тебя, Антонио? Все в порядке, косик. Уже печатают. Еще несколько звонков по радиостанциям и газетам. Везде ротационные машины выдавали экстренные выпуски, а в эфире звучал манифест революционной повстанческой армии Боливии. Звучал на четырех языках: испанском, кечуа, аймару и гуарани. К народу Боливии! Революционная повстанческая армия заняла столицу страны город Сукрая. Эту великолепную победу народа против своих угнетателей необходимо закрепить с помощью всех трудящихся единством перед лицом противника. Наша армия – это армия индейцев, крестьян, рабочих и студентов. Ее миссия обеспечить демократию для всех, установить свободу слова и мысли, провести полноценную аграрную реформу с разделом земли без выкупа, ликвидировать ограничения в профсоюзах, гарантировать принятие справедливых требований рабочих и крестьян и всех тех мероприятий, которые необходимы для обеспечения народных прав. Народ вперед с революцией! Рабочий к борьбе! Крестьянин, организуйся! Революционная повстанческая армия продолжает свою борьбу. Вступайте, вы, р ю д ы Да здравствует свободная Боливия! Да здравствует боливарианская революция! в о с с е м выглянул в окно. Пока все шло по плану, его отряд занял территорию казарм, депо и железнодорожные склады прямо через дорогу. Первые три машины уже под завязку набили армейскими ништяками, и они выруливали сквозь ворота. А на их место должны вот-вот приехать новые, как обещал Мойсес Гевара. И забрать винтовки для его шахтеров. Ну что-то про ф с о ю з н ы х не видать. Зато вон как ловко индейцы из разных алью п о т р о ш а т по гаузы. Уже седьмой или восьмой грузовик отправляют. Из города гонят и гонят пленных солдат и полицейских. Их уже под две сотни. Неровен час бегут, да и только т н я на погрузке только мешает. Катарии! Гаркнул вниз косик. Оставь ч е л о в е к двадцать таскать, остальных заприв внизу. За спиной зазвенел телефон. Вашингтон. Вальпараисо. Тупак, телефонная станция полностью под контролем. Рамон штурмует банк и м э р и ю Во дворе партизаны при кладами подгоняли пленных к дверям о б ш и р н ы х подвалов, где раньше хранились бочки с вином. А телефон надрывался снова. От комендатуры по авеню Чукисака к тебе пробиваются порядка сотни полицейских. Голос Габриэля тревожно подрагивал. Там нашелся решительный капитан, собирает недобитков. Они уже у центрального кладбища. Минут через двадцать будут у тебя. Держи казарму, я сейчас пришлю помощь. к а т а р и всех пленных вниз под замок, живо. Вася скатился по лестнице, прикидывая на ходу план обороны. Три гектара территории с п л а ц е м футбольным полем, арсеналом, офицерским собранием, медсанчастью и еще добрым десятком домиков поменьше на пятьдесят его бойцов слишком много. Хотя казарма с трех сторон огибает Керпенчака, река Переплюйка с крутыми берегами, густо заросшими колючим кустарником, а с последней стороны улица между глухими заборами казарм и депо. Значит, нужно сосредоточиться на перекрестках. Второй расчет, усиление на у г о л Мендес и Чукисака. Еще один на мост. И сразу же заговорил первый пулемет на углу. в а с я р в а н у л туда бегом. Полицейский капитан имел не только стальные яйца, но и мозги. Он отправил передовой отряд на двух грузовиках, чтобы не тащиться пешком. Вот с ними и пошла заруба на углу. И второй пулемет оказался там, как нельзя более кстати. Мародеры спагаузов с криками кинулись в р а с с е п н у ю и несколько человек неизбежно попали под свистевшие вдоль улицы пули. Полицейские давили, наращивая численность по мере подхода н о в ы х г р у п п но два пулемета – это два пулемета, лишь бы не захлебнулись. Если этот чертов капитан отобьет казармы, то освободит и вооружит две сотни пленных, что поставит крест на партизанском плане захвата города. Вася стянул к углу всех, кого мог, оставив небольшие заслоны контролировать мост и депо. Молясь только продержаться до подхода помощи и чтобы Моза й со своими грузовиками не попал в замес. С обеих сторон уже были убиты и по десятку раненых, когда со стороны центра в спину атакующим ударили пулеметы. Огня с двух сторон полицейские не выдержали и уже через десять минут побросали оружие и отправились к своим коллегам в подвалы. Героями дня стали страшно довольный Хасе и его пулеметные джипы. Они положили сходу человек двадцать и тем самым сломали контратаку. Вася обнял его и вернулся к телефону. Где Моисес? Ищем. к о с и х с матом бросил трубку. Вот оно надо. Казармы можно было просто о т с е т ь двумя-тремя пулеметными точками. Брать их за тели только ради винтовок для шахтеров. Моисес даже организовал нечто вроде конференции для активистов, чтобы замотивировать их прибытие в город. Вашингтон. Вальпараисо. По голосу в трубке Вася о т ч е т ли в о представил, как весело жмурится и скалится во весь рот ч е У него явно все шло хорошо. Мы взяли мэрию, полицию, там куча бланков и документов, и вытаскиваем последние из трех банков. А ты еще хотел грабить тут маленький банк в Чичобамбе, Чико? Песо много не бывает. Где м о й з е с А че р т е г о знает? Давай завершаем по плану и валим. м о й з е с а Гевару притащили все те же ребята Хосе, когда Габриэль сумел вычислить нужный адрес. Шахтерский лидер прятал глаза и мямлил, что его люди отмечают праздник тела и крови Христовых. И потому все пьяные, никто не может. И нет грузовиков, и погода не та, и с утра холодно, и очень с и л ь н о стреляли, и звезды не сошлись, и еще т ы с я ч и отговорок. Слушай, это блеяние, Вася все больше наливался злостью, и наконец его прорвало. Он орал так, что в кабинете звенели стекла. Восемь убитых только ради того, чтобы соратники могли нажраться сингани? Это расправы горняка спас к а т а р и попросту выкинувши пришибленного акустическим ударом профсоюзника за дверь. в ы п л е с н у в за полминуты все напряжение этого дня, Вася п л ю х н у л с я в кресло и закрыл глаза. Но тут опять ожил телефон. Полковник, с вами будет говорить президент. Да хоть черт лысый! проворчал Вася мимо трубки, из которой немедленно раздался начальственный рик. Полковника р а н а я приказываю отбить город. Да кто ты такой, чтобы мне приказывать? На той стороне провода чуть не лопнули от ярости. Я б а р ь я н т о твой президент, кретин! Но Вася уже накрыл отходняк. Президент, да пошел ты в жопу, президент. Не до тебя сейчас. Что? Немедленно представьтесь. Легко. к о м а н д а н т ы Тупакамару. Революционная повстанческая армия Боливии. Трубка взорвалась проклятиями, среди которых к о с и к расслышал: Аванда, в отставку, без пенсии, шесть б а т а л ь о н о в р й н д ж е р о в и с грохотом упала на рычаги. Флегматично послушав гудки отбоя, к о с и к на всякий случай оглядел трубку еще раз и только потом повесил ее. Через полчаса, скорректировав план по итогам операции, ЧЕ дал общий сигнал на отход. г о р о д обошелся всего в 15 убитых и полсотни раненых и одного пропавшего Мамани, которого никто не видел ни убитым, ни раненым. В кузове среди мешков и ящиков с добычей сидел п р и в а л и в ш и й с спиной в кабине Вася и бездомно разглядывал у п л ы в а ю щ и й вдаль. город. На ш п и л я х башнях и балконах, там, где раньше висел красно-желто-зеленый триколор Боливии, сегодня развивались черные знамена с красным ступенчатым крестом а н т Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.